«Возможно, — безропотно согласился Рафаэль, — потому что, чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых семнадцати годах моей жизни. До тех пор я жил, как и ты, и как тысячи других, школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий и подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний».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 «Некогда когда предаваться на диванах нежному кривлянию, на которое так падки женщины и в котором преуспевают мужчины лживые и бесчувственные ему не хватает времени на работу так станет ли он его тратить на сисюкание и прихорашивание я был готов отдать свою жизнь целиком но не способен был разменивать её на мелочи словом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 собираясь без лестницы взять приступом небо обладая сокровищами, не имевшими хождения, вооружёнными знаниями, которые, отягощая мою память, ещё не успели прийти в систему, ещё не были мною глубоко усвоены, без родных, без друзей, один среди ужаснейшей из пустынь, пустыни мощёной, пустыни одушевлённой,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 Вдруг очутиться лицом к лицу житейскую суетою. Оттого-то я в совершенстве постиг тогда наготу монастырских обителей.